Они говорили, что никогда не работали вместе. Недовольно протянул Тайлер, как будто уличил их в самые серьёзные лжи. Новых двигались так слажено, словно мысли друг друга читали. Усевшись на пол в операторской вместе со своими студентами, Кай с Максом переглянулись. Они оба прекрасно понимали, что это была только видимость. Эта тренировка вымотала обоих. «Это всё опыт работы в команде, наш личный опыт, знание сильных и слабых сторон напарника и доверие друг к другу», — усмехнулся Макс. Он был больше, чем доволен тем, как всё прошло, хотя изначально рассчитывал на большее количество проблем со стороны Кай. «Ну и, конечно же, умение подстраиваться и не тянуть одеяло на себя. Через пару лет и вы так сможете». «Да-да», — Кайс насмешкой скривил ее губы. «Вот только, по-моему, эта симуляция сломана или требует серьезной технической доработки». «С чего это вдруг?» Макс с удивлением развернулся к ней всем корпусом. «Он только пару дней назад закончил работу над этой программой и сейчас, тестируя ее уже в третий раз, не заметил никаких изъянов. В реальной жизни ты бы не долетел до этого окна». Макс расхохотался, надаё её серьёзным и уверенным в своей правоте выражением лица. Программа позволяет сделать всё, что не противоречит законам физики. Так что, он иронично пожал плечами. Я не стану её переписывать. А это невозможно, упрямо гнул свою Кай. Иначе я бы тоже допрыгнул до чёртового окна, а не повис под градом пуль. До него было слишком далеко. Ну, ты ведь и не пытался это сделать, полностью положившись на меня. К тому же, мужчины прыгают дальше женщин. Макс хитро сверкнул глазами из-под лобья, но видишь, что его слова не убедили не только её, но и других студентов пояснил. Ладно. Что если я скажу, что конкретно эта часть данной симуляции списана с реального дела? И вы можете убедиться в этом. порывшись в наших архивах. И я даже готов дать к нему доступ каждому, кто этого захочет. Только не говори, что ты уже делал такое, фыркнула Кай. Позор, самоуверенный позор. Но она сама была виновата в том, что дала ему возможность выпендриться и теперь собирать на себе восхищённые взгляды студентов. Делал? Много лет назад, безразлично кивнул Макс. Правда, тогда и был один. Ни мне не пришлось спасать напарницу, как сегодня. Поджав губы, Кая отвернулась, не обращая внимания на заинтересованные взгляды младших агентов, с любопытством наблюдающих за этой небольшой перепалкой. Пусть думают, что хотят, ей всё равно. В конце концов, учить их командной работе это не её обязанность. Но пусть знают, что зачастую в отношениях напарников не всё так гладко, как показывают им старшие. Парни ещё какое-то время задавали Максу вопросы, на которые он с удовольствием отвечал, а девушки, которых в этой группе было значительно меньше, увлечённо шушукались в сторонке. «Вот бы и мне достался в напарнике какой-нибудь красавчик», — мечтательно протянула Кейти и стрельнула глазками в одного из парней, сидевшего в другом конце комнаты, который тут же ей подмигнул, а её подруги захихикали. Как малое дитя, ё-богу, закатила глаза Кай. Красавчик не красавчик, но личные отношения между агентами, тем более напарниками, исключены. Вместо того, чтобы защищать цель, вы всегда будете стремиться защищать друг друга. А когда надо будет чем-то пожертвовать, предпочтёте спасти любимого человека, а не выполнить задание. Это неприемлемо, строго сказала она и встав покинула тренировочный зал. А девушки поникли, как будто их только что отчитало начальство. «Так, — говорит, — как будто ей приходилось выбирать!» Насупленно буркнула Кейти и подскочила от неожиданности, когда услышала голос Макса за своим плечом. Оказалось, в окончании этого разговора слышали все в комнате. «Всем нам когда-то приходится выбирать!» Он ободряюще улыбнулся девушке и перевел задумчивый взгляд на закрывшуюся дверь. Но да уж этот её принцип, видимо, был не только непоколебимым, но и одним из главных, Раскаи решила передать его юному поколению агентов, хотя до этого никогда не давала им никаких советов. Это действительно запрещено правилами агентства. Безучастно поинтересовался смогулый парнишка лет 18, но Макс заметил, как и он кинул заинтересованный взгляд на Кейти. Между этими двумя явно что-то происходило или будет происходить в ближайшем будущем. Нет, в уставе это не прописано, но большинство агентов с этим согласны и не допускают служебных романов. А ты? Хихикнула другая девушка, постоянно пытающаяся выделиться на его занятиях, и Макс мысленно чертыхнулся. Этого ещё не хватало. Но он никогда не врал своим подопечным. Я тоже согласен, но всегда есть исключения.